Кирилл лежал в своей тени и видел все, как на замедленной пленке. Она скользила вдоль обломков, щупала панель, и вдруг точка над ее головой вздохнула, и небо наполнилось гулом. Это не был гул ветра, это был рой. Сотни, тысячи тонких сигарообразных тел с крылышками, как у плотоядных молей с щербатыми жвалами, с глазами, пьянеющими от крови. Они шли по своей странной траектории, не прямолинейно а волнами, то поднимаясь выше, то ныряя вниз, и при приближении к обломкам разбившегося аппарата становились плотнее, как грозовая туча. Кирилл узнал их по прыжкам в воздухе, те секунды, когда ветер вокруг сжимается, и даже мухи словно замирают. Он вспомнил прежние встречи. С ними нельзя бегать, с ними нельзя размахивать руками. Столкнувшись с этими существами, нужно стать камнем стать каменной пикой, иначе они рвут кожу, как бумагу. Эльфийка этого не знала. Она металась между пластинами, отбивалась короткой дубинкой, судя по движениям, умела защищаться от хищников, но не знала правил этого места. Кусок горячего металла от аппарата сломался, выстрелил искрами, и рой пронесся, будто почуяв свежую ноту. Насекомые устремились к телу, где билось тепло, и к рукам, которые светились движением. Они садились на металл, на ткань, на кожу, и в их жалах было нечто большее, чем укус. Шепот химии, запах железа и голода. Кирилл видел, как она замерла, как в ее глазах вспыхнул страх, похожий на детскую вспышку. Она попробовала притвориться камнем. Да, буквально на мгновение. Но она не умела сдерживать себя, и одна за другой тонкие лапки насекомых вонзались в ее одежду, в ее волосы. Она взывала не вслух, а губами, тонко, как птица. Когда рой все же обрушился на окружающий ее металл, тонкие щетинки ползли по ее коже, и она с силой отбрасывала их дубиной. Связь между ударом дубины и плотью была грубым испытанием, и насекомые не боялись, так как они уже прекрасно знали о том, что столь желаемая кровь новой добычи будет у них буквально через минуту». Осознав тот факт, что его план по первичному общению просто полетел ко всем чертям, Кирилл немного нервно сжал в руках раковину флейту, которую сделал когда-то у ручья. Это была довольно крупная раковина с выбитыми отверстиями, аккуратно доведенная под резонанс определенной высоты. Он помнил, что тот самый звук, который она выдает, тонкий, почти скользящий в слуховом канале – практически резал нервные окончания у этих насекомых. Они кружили и ломали строй, как крошечные корабли, захваченные бурей. Для человека звук был лишь холодной нотой, а для подобного роя это было как заноза в мозге. Он не мог оставаться нерешительным. Если она осталась бы одна, ее могли разорвать, и обломки аппарата станут ловушкой, в которую полезут остальные местные твари, и потом эти следы приведут к нему чужих тех, кто послал этот челнок. Поэтому он решил вмешаться. Но из тени, тихо, аккуратно, без резких движений, чтобы не испугать ее еще больше и не разжечь систему корабля, если та все еще слышит. Он выполз по-пластунски, прикрыв лицо тряпкой и подполз к своей первой веревочной границе, к тому месту, где несколько раз ставил сигнальные листья. Одним движением он сорвал плеть с колышка, Листья зазвенели, подняли тревожный, шелестящий купол звука, который сам по себе был причиной беспокойства для насекомых. Они, как живые страусы, в некотором роде боялись резких звуков. Но все это было тонкой подготовкой. Он приставил ракушку к губам и, не поднимаясь в полный рост, начал в нее дуть. Сначала едва слышно, почти шепотом. Нота скользнула по скале и попала в рой. В ответ на нее насекомые вздрогнули. И на миг, когда звук лег на воздух, их полет стал рваным, как будто кто-то ударил по струне. Он задержал дыхание и усилил тон. Теперь нота была выше, а тон строже. Звук был тонким, как сталь, и он прошел по телу роя, как гребень по песеннику. Часть насекомых отшатнулась, развернулась, бросившись в ту самую сторону, где звук был слабее. Еще нота и другой пучок уткнулся в стальную стену звука и отлетел как мяч, а потом и весь рой медленно поднявшись направился прочь, так как понял, что добыча сначала казавшаяся доступной оказалась весьма неудобной. И лишь спустя пару минут после исчезновения насекомых гостья все же высунулась из изъеденных насекомыми обломков летательного аппарата. Судя по ее реакции, она практически сразу заметила странную тень в стороне и подняла голову. На мгновение их взгляды встретились, и он увидел на ее лице ровно то, что и ожидал. Смесь ужаса и надежды. Никаких слов, только знак, ладонь, прикрывающая рот. А ее красиво очерченные губы чуть шевельнулись. Он же только улыбнулся в ответ, криво, напряженно, и снова поднял свою флейту. Но одного звука оказалось мало. Робкая, сочлененная музыка ракушки рассыпала строй роя, который все еще вился неподалеку, но не прогнала его окончательно. Эти кровожадные насекомые, будучи коллективными существами, быстро перестраивались. Тогда Кирилл добавил второй ход. Он сорвал с колышка влажную шкуру и, привлекая рой в сторону, зажег тот самый крошечный дымный костер и, поваливший от него дым, был густым, липким, и в дыме мелькало что-то, что ненавидели даже жвалы этих тварей. Он взял горсть трухлявого мяса и бросил ее в огонь. И, к его удивлению, Рой, который только что ломал строй, рванул в сторону дыма, как будто это было светило. Дым смешался с его звуком и создал барьер, не физический, но действующий на инстинкты, Но останавливаться на достигнутом Кирилл не стал и продолжил дуть в раковину, издавая тот самый звук, что заставил насекомых все-таки забыть о мысли получить свежую кровь и уйти дальше в горы, где для них было безопаснее. Когда рой наконец расплылся в стороне, Кирилл аккуратно отошел назад. Потом он оглянулся. Обломки разбившегося аппарата слегка дымились, крыша корпуса была разворочена. В нескольких местах насекомые копались, все еще имитируя плоть, но теперь между ним и этой девчонкой все же возник маленький мост. Не из слов, а благодаря спасению. Он видел, как она смотрела на его ракушку с тем же выражением глаз, что он ощущал в детстве, разбирая старую шкатулку. Любопытство исследователя и страх ребенка. В ее глазах мелькнула мысль «Это инструмент». И где-то в ее лице появилась мягкая благодарность, но еще сильнее — настороженность. Он улыбнулся шепотом, который был больше к себе самому. Маленькая победа. Потом, не делая резких движений, он отступил в тень и стал наблюдать дальше. Теперь уже не только как охотник, но и как сторож. У него было в голове много новых вопросов. Откуда она? Кто еще прилетит? Что за цивилизация? сочинила такие аппараты. Но прежде всего жила одна ответственность. Она осталась жива сегодня, потому что он не промедлил и потому что у него в руках была одна диковинная флейта и несколько трюков, выученных на горьком опыте. Потом он все-таки решился выйти и показаться на глаза этой гости. Затем он решил приблизиться к ней и попытаться начать тот самый разговор, который столько планировал. Но кто же знал о том, что все пойдет далеко не так, как он рассчитывал? Ее лицо было испачкано сажей и маленькими кровавыми царапинами. Руки нервно дрожали. Он не стал говорить. Сейчас не время говорить. Он вынул из пояса тканевую салфетку, которую ранее сделал из собственной истрепанной рубашки, промокнул ее в холодной воде и, не слишком навязывая, протянул ей. Она сначала отдернула голову. Потом, видимо, понимая смысл жеста, взяла салфетку с осторожностью птичьих лап и прикоснулась к губам. Ее глаза, большие, как светлые озера, смотрели на него с испугом и удивлением, но и с тем странным выражением, которое можно увидеть у тех, кто впервые сталкивается с ремеслом. Интерес, пробуждающийся через страх. Он показал открытые ладони, знак, что не несет оружие, хотя и копье не забывал. Затем тихо жестами попытался показать. «Тишина», «Осторожно», «Вдоль», «Сюда». Это был заранее отработанный набор жестов, которым он научился с трудом и надеясь на интуитивное понимание. Она ответила почти немым кивком и схватила свою дубинку, как будто это стало ее нитью жизни. Дальше все понеслось, как в каком-то непонятном сериале или даже кино. Им еще повезло, что у этой своеобразной дамочки при себе оказался прибор, позволяющий переводить ее речь, иначе парень бы просто ничего не понял. Однако Кирилл понял главное. Эта дамочка пыталась некоторое время дистанцироваться, демонстрируя ему свое превосходство, что выглядело весьма смешно ввиду одного только факта, что она банально не могла ничего противопоставить тем самым насекомым, которых Кирилл взял и отпугнул при помощи высоких звуков. Это было настолько неожиданно, что парень даже с трудом сдерживал смех, так как, по сути, эта дамочка сейчас пыталась показать, что она может что-то требовать. Однако, когда парень дал ей понять, что без него она просто погибнет, ей все же пришлось смириться. Уже потом, после нескольких намеков на то, что ей нужно выбраться к определенному месту, которое она почему-то называла «Аванпост», и которая находилась возле двуглавой горы, видимой даже от убежища Кирилла, так как это была очень высокая гора, парень решил все-таки рискнуть и отвести ее в нужном направлении. К тому же ему все же хотелось найти способ выбраться с этой планеты. И все только потому, что он понял по нескольким оговоркам этой девчонки, что в данной галактике, или, по крайней мере, в данном секторе галактики, где находилась эта планета, существует довольно развитая в космическом плане цивилизация. И даже не одна. Как ни странно, технологии здесь действительно были весьма специфические, так как здесь они переплетались с магией. И несколько удивленных слов этой дамочки, когда она увидела в руках парня те самые кристаллы, что он добывал из местных монстров, дали ему четко понять, что это очень важные ресурсы. А потом она обратила внимание и на то, как эти самые кристаллы из его рук исчезают, когда он их отправлял в свой пространственный карман-куб. Но парень не считал нужным рассказывать ей про него, тем более, что в последнее время куб изрядно увеличился. Ко всему прочему, он не считал нужным рассказывать ей о том, что этот карман привязан к его руке весьма своеобразным образом. А зачем ему это нужно делать? У него есть свои секреты, У нее свои. Он в ее секреты не лезет. Вот и она, пусть его секреты, свой носик не сует. Надо сказать, очень симпатичный носик, хотя и весьма задранный к потолку пещеры. И это не иносказательно. Она действительно задирала свой нос от гордости и зазнайства. Хотя было видно, что иногда ей тяжело сдерживаться. Но, видимо, она привыкла вести себя слишком заносчиво по отношению к окружающим. Однако Кириллу было глубоко наплевать на подобное поведение с ее стороны, так как, по сути, от нее в этом мире сейчас ничего не зависело. Хотя парень понимал, что если он все-таки рискнет отправиться с ней в нужном этой дамочке направлении, то его там могут ожидать определенные сюрпризы и даже, вполне возможные определенные неприятности. Хотя сам парень в первую очередь рассчитывал именно на то, что благодарность за ее спасение все-таки пересилит эту предвзятую по отношению к нему сторону ее характера. К тому же ему хотелось попытаться разобраться в этой цивилизации и понять смысл использования подобных возможностей. А учитывая то, насколько эта дамочка была ненаблюдательная, ему можно было на многое рассчитывать. Ведь если такие разумные у них встречаются достаточно часто, то у него есть шансы выжить. Он это понял в первую очередь по той причине, что она даже не заметила того, что он фактически из-под носа у нее увел достаточно много оборудования с того самого разбитого челнока. Да, все это он спрятал внутри своего пространственного кармана. И хотя это все и было поврежденным, парень намеревался попробовать разобраться с тем, что случилось, и найти способ исправить. Ведь даже на его озвученную мысль о том, что этот челнок был мусором, данная дамочка отреагировала весьма эмоционально, что прямо подтверждало главное – этот челнок был весьма современным для ее цивилизации. Чем сам Кирилл и намеревался воспользоваться впоследствии. Ведь, разобравшись в работе подобного оборудования, ему можно будет в будущем найти способ использовать все это в своих собственных целях. По пути, пока они шли в нужном направлении, парень старательно анализировал все то, что нашел, и даже пытался изучать. Надо сказать, что внимание этой молоденькой дамочки было настолько рассеянным, что она даже не заметила того, как он иногда ночью, когда она уже ложилась спать, сидит и держит в руках своеобразное оружие, которое также забрал из челнока. Оно напоминало ему что-то из фантастических фильмов вроде бластера или лазерного пистолета. Однако при этом это оружие имело именно магическую основу. Он быстро нашел в этом оружии неисправности. Как он и предполагал, в тот самый момент, когда это оборудование попало под удар аномалии, или, как это все называл сам Кирилл, дикого рисунка магических сил, система такого же рисунка, который позволял данному оборудованию действовать, банально разрушилась. Распавшись на отдельные сегменты И теперь их нужно было просто собрать воедино Как тот же пазл или головоломку Причем по цвету этих самых узоров Кирилл четко видел Когда он неправильно стыкует сегменты А когда правильно Когда происходила неправильная стыковка Сегменты темнели, словно нагревались Однако при правильной стыковке Они сразу становились единого, более яркого оттенка Таким образом, он фактически починил один такой аппарат, прежде чем они вышли в подлесок, практически уже в зоне видимости и той самой Двуглавой горы. И вот тут их обоих ожидал сюрприз, надо сказать, весьма неприятный. Пропустив вперед девчонку, парень всего лишь дал ей возможности самой попытаться как-то действовать ведь она в последнее время давала ему четкие намеки на то, что ей очень хочется чему-то научиться. И, судя по всему, ее бессилие просто бесило данную дамочку, поэтому он дал ей некоторые инструкции и позволил идти впереди. Но когда в воздухе появились похожие на ее аппарат устройства, Кирилл бросился вперед, пытаясь ее предупредить, потому что они вели себя как-то немного странно. Так как если они обнаружили присутствие того, кто принадлежит к их виду и, возможно, даже считается пропавшим, то почему они не попытались просто посадить аппараты рядом, чтобы выйти и переговорить? Этого же не произошло. Их атаковали. Без предупреждения и без провокации с их собственной стороны. И что именно они использовали, Кирилл так и не понял. Сначала накрыла девчонку. Она резко упала и забилась в конвульсиях. Буквально несколько секунд. А потом замерла неожиданно. Затем эта волна настигла и самого парня. Видимо, из-за того, что его тело немного изменилось под воздействием энергии, которую он поглощал для увеличения своего пространственного кармана, ему удалось некоторое время продержаться. За это время он успел перекинуть в свой пространственный карман все ценное, что было у него при себе. И только его верное копье, которым он пользовался все это время, и которое, кстати, нашел в пространственном кармане вместе с теми останками, видимо, такого же эльфа, как и эта дамочка, все еще осталось в его руке. Однако полностью сознание он так и не потерял. Просто лежал на земле, чувствуя судороги, которые били его нервную систему, как будто это был электрический ток. При этом старался удержаться на краю беспамятства. И когда он заметил, что к ним приближаются индивидуумы, явно похожие на эльфийку. Только в более работоспособных оболочках, вроде своеобразных скафандров, основой для которых также выступала магическая система узоров, или, как их еще можно было назвать, плетения, парень понял, что он попал в ловушку. Именно поэтому, когда эти индивидуумы попытались забрать у него копье, он просто перебросил его пространственный карман, после чего все-таки потерял сознание. Как ни крути, но даже несмотря на все изменения, его нервная система была атакована и не смогла выдержать слишком долго. Но он увидел главное и понял его, ведь общаясь с этой девчонкой, которая говорила с ним через аппарат-переводчик, он сумел вычленить некоторые слова – и понял, что его приняли за какого-то монстра, может быть, даже за местного дикаря, а значит, и относиться к нему будут соответственно».